Нику разбудил звонкий хор девичьих голосов по радио. У Оксаны металлург, угольная гора. У Светланы драматург, в театре навсегда. Твои коллеги тут тебя достали. Виктор потянулся и вальяжно откинулся на подушке. Песни исполняется по их заявке. Хм, резвятся ребятки на приволье, хмыкнула Ника. И не думают, что будет, когда я вернусь. В отпуск уехал один начальник, а отдохнул весь коллектив. На щеках мужа появились смешливые ямочки. — У Оксаны в женихах, мамочки мои, появился олигарх. Девочки, держись! — жизнерадостно вопил радиоприемник. — Кстати, интересно, — привстал морской, — у Оксаны же вроде уже есть металлург, который уголь на гора. Или у мамы две дочери по имени Оксана? А почему металлург выдает уголь вместо того, чтобы плавить металл? Добавила Ника. Вообще-то с углем работают шахтеры. Шахтер не укладывался в песенную строку, видимо. Эта песня группы фабрика, напоминаю вам, исполнялась по заявке работников газеты ⁇ Невский телескоп ⁇ для спецкора Вероники Орловой, которая проводит в Ялте свой медовый месяц. Раздался бодрый голос диджея. И нам остается только поздравить молодую пару и пожелать им семейного счастья, а также прекрасного отдыха в солнечном Крыму. И правда, погода на ЮБК продолжает радовать нас совсем не осенним теплом. Плюс 18 сегодня в Ялте. Ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду, температура воды в море 19 градусов. — Как там говорил терминатор? — мрачно сказала Ника. — I'll be back. Я еще вернусь. Перевод с английского. Примечание автора. «А что? Песня неплохая. Да и хороший заряд позитивных эмоций поутру дает запас энергии на весь день». Морской потянулся и легко выбросил из-под одеяла свое худощавое спортивное тело в черно-золотой пижаме с драконами. «Плюс 18. Нормальная температура для июня в нашем ладейно-польском районе. И у нас в Питере в июне примерно столько же, за редкими исключениями. И уж когда наша вода бывает аж плюс 19, это нечастое явление». Намек понят. Сходим поплавать после завтрака. А потом сходим на крокодилью ферму. Рекламная листовка ялтинского «Крокодиляриума» привлекла внимание Вероники остроумной композиции. У фасада на скамейке вальяжно восседал сверкающий металлический крокодил в костюме и шляпе, привлекая желающих сфотографироваться. А рядом была прикреплена инструкция с правилами для посетителей. Нику насмешил один из пунктов крокодилов с собой не кормить освеженные купанием ника и виктор шли по набережной и морской что то насвистывал себе под нос прислушавшись вероника уловила все тот же мотив по улицам ходила большая крокодила потом он фыркнул и глаза заблестели смехом опять поешь про китайца пошляк шутливо хлопнула мужу по затылку вероника подожди зайдем в магазин куплю сувениры ты ко мне несправедливо Морской отстегнул от карабина джинсов брелок в виде сигареты, встряхнул. «Нет бы похвалить за предусмотрительность, ты меня бьешь. А я предвидел заход в сувенирную лавку и прихватил сумку шопер. Сюда должны поместиться все твои покупки. Ты наверняка полпитера одарить собираешься. Кроме коллег, Ника направилась к одному из сувенирных магазинчиков, где из-за прилавка с надеждой смотрела на них приятная женщина средних лет». «Обойдутся. Раз они меня еще на свадьбе задразнили и продолжают в том же духе, я их накажу. Не куплю подарка». «Они просто рады за тебя, Ника». Морской вошел в магазинчик вслед за ней. «И подкалывают по-доброму, любя. Ха, прикуплю-ка я и себе что-нибудь на память о Ялте. В прошлый раз у меня с собой были деньги только на мороженое и газировку, и я их бессовестно проел. Да и таких классных сувенирных магазинов тогда еще не было». — Выбирайте, если что, спрашивайте, — заулыбалась им продавщица. Нагруженные покупками, Морской и Ника продолжили путь по набережной, передавая друг другу изрядно разбухшую сумку. — Мне рассказывали, — сказал Виктор, — что в лихие 90-е криминалитет постановил. Никаких разборок в Ялте в сезон не проводить, туристов не пугать. Понимали, что зарабатывать всем надо, и многие ялтинцы кормятся за счет летних доходов. В районе морского вокзала они не сразу нашли проулок, ведущий к крокодиляриуму, а вначале вышли к храму на возвышении. Он оказался закрыт, и Виктор с Никой, посмотрев расписание и перекрестившись на купола, спустились обратно. Проходя мимо кремового шоколадного отеля «Бристоль», Вероника машинально посмотрела на фасад и задержала взгляд. У главного входа курила девушка в джинсах скини и широкой ветровке. И она показалась Нике, очень похожая на Харуку Ямаути, новую возлюбленную Наума. Миниатюрная азиатка с тонким белым личиком, красиво очерченными раскосыми глазами и длинным черным хвостом. В Питере Ника видела госпожу Ямаути в элегантных костюмах. Роскошные волосы были уложены в высокую прическу, умелый макияж подчеркивал все достоинства ее нежного лица и белизну кожи. — Может, просто похоже? У этой девушки даже губы не накрашены. И прическа проще некуда. Для нас все азиаты на одно лицо. Мы для них, наверное, тоже».